Глава 15 Бегум Абидахан. Демократическая партия. Я действительно не понимаю. О чем говорит уважаемый депутат? Неужели он утверждает, что мы должны видеть правительству на слово в этом вопросе, равно как и в других? «Разве не знает, уважаемый депутат, что случилось на днях в городе, в Байтархаусе, если быть точной, где по прямому приказу правительства банда вооруженных до зубов полицейских напала на беззащитных жительниц Зенаны? И только Божья милость!» Уважаемый спикер, Многоуважаемая госпожа депутат знает, что мы обсуждаем сейчас вопрос, относящийся к законопроекту о заминдарии. Должен также напомнить ей правила дебатов и просить уважаемую коллегу воздержаться от упоминания посторонних тем в своем выступлении. Бегум Абидахан. «Я премного благодарна». Уважаемому спикеру, этот почтенный дом с заглавной буквы имеет свои правила, но и Господь тоже судит нас с небес, и если могу я сказать, не имея в виду неуважения к этому дому с заглавной буквы, у Бога тоже есть свои правила, и мы увидим, какие окажутся главнее. как могут заминары рассчитывать на справедливость от правительства в деревне где возмездие так далеко если даже в городе прямо на глазах у этого почтенного дома за главной буквы отдается на поругание честь других почтенных домов уважаемый спикер я не стану больше напоминать уважаемые коллеги И если продолжится отступление в эту сторону, то я попрошу ее вернуться на свое место. Бегум Абидахан. Уважаемый спикер, очень снисходителен ко мне. У меня нет намерений дальше тревожить этот дом за главной буквы своим слабым голосом, но я скажу, что само поведение правительства... То, как создавался этот законопроект, как поправки, принятые Верхней Палатой, перед тем, как поступить к нам в Нижнюю Палату, были снова радикально изменены самим правительством, показывает недостаток доверия, недостаток ответственности и даже честности по отношению к собственному изначально провозглашенному намерению – И граждане этой страны не простят правительству всего этого. Они нагло воспользовались своим большинством, чтобы навязать явно недобросовестные поправки. То, что мы увидели, когда законопроект с поправками законодательного совета проходит второе чтение в этом законодательном собрании – было настолько вопиющим, что даже я, пережившая на своем веку множество шокирующих событий, была потрясена до глубины души. Было принято решение, что землевладельцам выплатят компенсацию. И поскольку они будут лишены доставшихся им от предков средств существования, то они могли бы ожидать хотя бы правосудия, но... «Сумма компенсации — это жалкие гроши, половину из которых мы должны принять государственными облигациями неопределенного срока!» Депутат с места. «Вам нет нужды принимать их. Казначейство будет счастливо придержать их для вас тепленькими. Бегум Абидахан. И даже эти, ослабленные облигациями гроши, собираются распределять по градуированной шкале. И поэтому крупные землевладельцы, многие из которых имеют учреждения, от которых зависят сотни людей, управляющие, родственники, слуги, музыканты, депутат с места, борцы, бандиты, куртизанки, прихлебатели, бегум Абидохан получат компенсации непропорционально владением, принадлежащим им по праву. «Что делать этим бедным людям? Куда им податься?» «Правительству безразлично. Я считаю, что этот законопроект получит популярность у народа и положил глаз на грядущие выборы, которые состоятся уже через несколько месяцев. Такова правда. Такова настоящая правда». И я не приму никаких возражений ни от министра по налогам и сборам, ни от его парламентского секретаря, ни от главного министра, ни от кого-либо еще. Они испугались, что высокий суд Брахмпура вычеркнет их градуированную шкалу выплат. И что же они сделали? На последней стадии рассмотрения! В самом конце второго чтения нечто настолько лживое, настолько постыдное и в то же время настолько прозрачное, что и ребенок способен увидеть это насквозь. Они разделили компенсацию на неградуированную якобы компенсацию и градуированную якобы компенсацию. реабилитационный грант для заминдаров и приняли поправку в конце дня, чтобы утвердить эту новую схему выплат. Неужели они действительно думают, что суд признает, что компенсация является, так сказать, равным обращением для всех? Когда простым жонглерством министр по налогам и его парламентский секретарь перевели Три четверти компенсационных денег в другую категорию с длинным и благочестивым названием «категорию», где существует вопиющее неравное отношение к крупным землевладельцам. Можете даже не сомневаться, что мы будем бороться против такой несправедливости до последнего дыхания. Депутат с места. Или до последнего крика. «Уважаемый спикер, попрошу депутатов не перебивать без надобности выступления своих коллег». Бегум Абида хан. «Какой толк возвышать мой голос в этих стенах, взывая к справедливости, если все, что мы получаем в ответ, это насмешки и хамства?» Нас называют дегенератами и транжирами. Но поверьте мне, именно сыновья министров являются истинными мастерами распутства. Класс, сохранивший культуру, музыку, этикет этой провинции, должен быть изгнан? Выброшен на улицу, чтоб скитаться и просить у них хлеба? Но мы будем нести наши беды с достоинством, которое у аристократов в крови. Эта палата может принять данный законопроект. Верхняя палата тоже может снова бегло просмотреть его и тоже принять. Президент может слепо подписать закон. Но суды станут на нашу сторону. Как и в соседнем штате Бихар, «Этот губительный закон будет отменен!» «И мы будем, да, мы будем бороться в суде, в прессе, с предвыборных трибун, бороться до последнего дыхания, и да, да, до последнего крика!» Шли Девакиняндан Рай, социалистическая партия. «Уважаемая коллега, прочла нам весьма поучительную лекцию». Должен признаться, что не могу себе представить ее скитающейся по улицам Брахмпура и просящей хлеба. Сладкого пирога возможно, да и то вряд ли. Будь на том моя воля, я заставил бы ее и таких, как она. Нет! Не просить хлеба, но зарабатывать на хлеб своим трудом. Именно этого требует простая справедливость, и это залог экономического здоровья нашего края. Я. И члены социалистической партии согласны с уважаемой коллегой в том, что этот закон действительно предвыборный политический трюк партии Индийский национальный конгресс и правительство. Но наша уверенность базируется на тех позициях, что это беззубый закон, неэффективный и скомпрометированный. он не идет ни в какое сравнение с тем, что необходимо для основательного переустройства сельскохозяйственных отношений в этой провинции. Компенсация для землевладельцев? Что? Компенсация за кровь, что они уже высосали из жил беспомощного угнетенного крестьянина? Или компенсация за право, данное им Богом? Я заметил, что достопочтенная мадам-депутат имеет привычку привлекать Господа, когда необходимо подкрепить какой-нибудь ее слабый довод. Данное им Богом право, чтобы они и весь никчемный шлейф их родственничков продолжали объедаться маслом кхи, в то время как бедные крестьяне, бедные арендаторы, бедные безземельные батраки, бедные рабочие едва могут позволить маленький глоток молока для своих голодных детей». Почему истощается казна? Почему мы записываем себя и своих детей в должники по этим обещанным облигациям, когда этот праздный и порочный класс заминдаров, талугдаров и землевладельцев всех мастей должен быть лишен собственности полностью и без малейшей мысли о компенсации За земли, на которых они сидят и поколениями сидели лишь по той простой причине, что предали свой народ во время восстания и были щедро вознаграждены англичанами за свою измену. Восстание Сипаев, восстание индийских солдат против колониальной политики англичан в 1857-1859 годах Талукдар, владелец поместья, Талуки в Северной Индии феодальный и колониальный период. Справедливо ли, сэр, резонно ли присуждать им подобную компенсацию? Деньги, которые нынешнее правительство в своей преступной псевдощедрости отдает этим потомственным угнетателям, должны пойти на строительство дорог, школ. «Жилья для безземельных, на мелиорацию, клиники и сельскохозяйственные исследовательские центры, а не на роскошество, к которым привыкли и на которые способны аристократы!» Мирза Аманат хусаинхан Хан. Демократическая партия. «Вопрос по регламенту, господин спикер». Позволено и почтенному члену палаты отклоняться от темы и отнимать время у членов палаты неуместными вещами!» Уважаемый спикер, «Я не считаю, что сказанное им неуместно. Он затрагивает общий вопрос взаимоотношения арендаторов, заминдаров и правительства. Этот вопрос...» В общем и целом стоит перед нами, поэтому любые замечания по существу не являются неуместными. Вам или мне это может нравиться или же не нравиться, но это не нарушает регламента. Шри Девакинандан Рай. Благодарю вас, господин спикер. Голый босый крестьянин трудится под палящим солнцем, А мы сидим здесь в прохладных комнатах для дебатов, обсуждая регламенты определения уместности и создавая законы, которые не делают его жизненной йоту лучше, которые лишают его надежды, но принимают сторону капиталистического класса, угнетателей и эксплуататоров». Почему крестьянин должен платить за землю, принадлежащую ему по праву, по праву тяжкого труда, по праву боли, праву природы, по праву, если хотите, данному ему Господом? Единственная причина, по которой мы ожидаем, что крестьянин заплатит в казну этот огромный и неподобающий выкуп, состоит в том, чтобы финансировать непомерное вознаграждение землевладельца. Отмените компенсации. И не будет нужды в выкупе за землю. Откажитесь признавать понятие откупные, и любая компенсация станет финансово невозможной. Я спорил об этих пунктах два года назад, когда внесли законопроект, и на протяжении всего второго чтения на прошлой неделе. Но что я могу сделать на этой стадии обсуждения? Уже слишком поздно. Мне остается только сказать казначеям, вы заключили неправедный альянс землевладельцами и пытаетесь сломить дух нашего народа. Но мы увидим, что произойдет, когда люди поймут, как их обманули. Всеобщие выборы вышвырнут это трусливое и скомпрометировавшее себя правительство и заменят его на правительство, достойное называться таковым «происходящее из народа». Работающая во имя народа, правительство непримиримое к своим кластовым врагам.